Глава третья На пути из школы Крюгера по обыкновению раздирала хаотичная энергия. Он носился кругами вокруг Пуха, гримасничал, распинывал кучи опавших листьев и размахивал своим коричневым дипломатом. Южное солнце отбрасывало зайчики от его очков. «Короче, Пухан, понял, этот пацан, ты его не знаешь, с Батайска. Так вот, короче, у него, ну, как у него, у его родаков, есть видак». Не параж там какая-нибудь, как электроника вм М-12, а, понял, реальная тема, японский видак, фунай. И, короче, понял, он меня позвал в гости и... «Как ты, говоришь, его зовут?» — спросил Аркаша. «Кого?» «Друга твоего». «А, э -э -э, Алёша. Алёша его зовут. Ну, это без разницы, понял, ты, походу, его не знаешь всё равно. Короче, прихожу я к нему домой, а он такой... «Выбирай любую кассету, сейчас видик смотреть будем». А у него там, короче, огромный, не знаю, как сказать, шкаф, не шкаф, такой стеллаж. И там одни кассеты, и мультики, и боевики, и комедии, и где ебутся, и, и все на нулячих кассетах. Там, короче, все кассеты у него есть, вообще все, понял? «Ведь, по-моему, ты преувеличиваешь», — аккуратно заметил Пух. «Не может у человека быть вообще всех видеокассет». Крюгер, разумеется, моментально взвился. «Да ты погнал!» «Когда я тебе гнал?» «Ну, ты не врешь на самом деле, просто иногда, ну, фантазируешь». «Ой, да пошел ты в сраку!» — бешено заблестел очками Крюгер. «Ничего тебе не расскажу больше, понял?» Он громко плюнул пуху под ноги, развернулся и быстро зашагал вперед, не оглядываясь. Привычный к таким вещам Аркаша вздохнул и неспешно пошел следом. Через несколько секунд Крюгер оглянулся и заорал. У него даже «Звездные войны» есть, понял? Все серии с первой по пятнадцатую. Я их все видел, понял? Охеренные!» Пух молча улыбнулся. Его друг проорал что-то еще, рванул вперед, скрылся за углом, что у виноводочного магазина. Потом, как ни в чем не бывало, вырулил из-за этого же угла и неспешно поравнялся с Аркашей. Он вел себя так, словно не кричал на всю улицу несколько секунд назад. «Короче, этот новенький, походу, задрот». «Ведь, он давно уже не новенький. Его к нам перевели, по-моему, больше года назад». «Да похрен, новенький всегда новенький!» Пух, не согласный с такой логикой, поморщился и инстинктивно покосился в сторону арки немецкого дома. Они проходили мимо ареала обитания Сиси. В арке и вокруг нее, впрочем, никого не было. «И никакой он, кстати, не задрот», — продолжил Аркаша. «Он просто... ну... другой». «То есть задрот», — заключил Крюгер уже снова спокойным голосом. «Ой, ладно, проехали. Слушай, Пуханыч, я у тебя отвисну на пару часов?» Аркаша сразу все понял. «Что опять?» Крюгер, явно не настроенный вдаваться в подробности, мрачно кивнул и добавил. «Только телевизор у тебя?» «Понял, говно. А Дэнди вообще нет. Как вы так живете вообще?» «У меня зато книг много» книги твои тоже скучное говно. Но мы можем в точке поиграть. Или, если будешь хорошо себя вести, расскажу тебе про «Звездные войны». Там, короче, в последних сериях такое...» Пух помотал головой. Они остановились на перекрестке Буденовского и улицы со смешным названием «Черепахина». «Витя, я бы с удовольствием, но у меня там, ну, семейные дела, так что... Может, через час-полтора... Ты заходи, я всегда рад. Задрот» констатировал Крюгер. Лан, завтра в школе увидимся. Разом растерявший всю свою энергию, Витя побрел по улице Черепахина, на которой он жил. «Точно все нормально!» — крикнул вслед Пух. Крюгер молча отмахнулся, подождал, пока Аркаша скроется из виду, после чего развернулся и пошел обратно в сторону школы.